Незнакомка в плаще с капюшоном. Однажды утром мне позвонил Лин по телефону и таинственным голосом прошептал: "Сегодня вечером, как стемнеет, приходи ко мне и захвати с собой букет цветов. И главное, никому ничего не рассказывай". И тут же бросил трубку. Что это значило? Чему такая таинственность и зачем ему понадобился букет цветов, недоумевал я. Быть может, Лин решил отправиться на свидание, но зачем же ему я? Мог бы просто попросить меня прислать ему букет. Смеркалась. Я стоял около дома Лина. На входной двери красовалась вывеска: "Лин Хансес изобретение любого назначения". Снизу было приписано мелким шрифтом а также ремонт и прочее я постучал но лин не ответил я вошёл в мастерской никого не было я поднялся на чердак по винтовой лестнице и там тоже никого не увидел лин ты здесь спросил я тихо я здесь на балконе иди ко мне прошептал лин Он стоял на балконе и не отрываясь смотрел в телескоп. "На, прочитай". Он сунул мне в руки записку. "Будьте готовы, наблюдайте за луной, ждите сигнала", написано было на клочке бумаги. Я отдал ему записку обратно. "Что это значит, Лин? К чему готовы? И что за сигнал?" Лин оторвался от телескопа и пристально на меня посмотрел. Не знаю, чёрт побери. А от кого же записка? От неё, таинственным голосом прошептал Лин. Всё-таки свидание, озарило меня, и я улыбнулся. Лин, у тебя свидание. Как это мило. Кто же она эта, счастливца? Неужели это одна из твоих назойливых старушек? Это коко сказал Лин и уставился на меня. Наша коко, ты в своём уме, Лин? Слушай, Олс. Сегодня ко мне в мастерскую пришла женщина небольшого роста в плаще с капюшоном. Лицо её очень напоминало коровью морду. Знаешь, такие большие ноздри, чёрные глаза, без белков и с длинными ресницами. Мне даже показалось, что под капюшоном у неё прячутся маленькие ёрошки. Она спросила: "Здесь ли живёт ум умный изобретатель Лин?" Я ответил, что Лин это я. "Я хочу, чтобы вы прилазили к этой табуретке подъёмный механизм ум" Моя крошка, дочь, которая очень быстро растёт, занимается игрой на арфе, и ей постоянно требуется новая табуретка повыше. И чтобы не покупать каждый раз новую, я прошу вас приладить к табуретке подъёмный механизм ум. И ещё, она спросила про тебя. И не будешь ли ты так любезен принести для неё один из твоих букетов. А на прощание она сказала: "Вечер ум ум. Как стемнеет, я приду за тобой редкой и букетум ум". Голос. Она даже умкала, как наша коко. А когда она развернулась и пошла к двери, Я клянусь тебе, Олс, под плащом у неё я разглядел хвост. Это было утром, а после обеда на столе я обнаружил эту записку. Олс, я понимаю, что это бред, но я абсолютно убеждён, что это была наша Коко. Я стоял и не верил своим ушам. Этого не может быть. Да к тому же она не умела разговаривать. Проклятье, Олс, не знаю. Может быть, та фея, зазнайка, явилась ко мне в образе Коко. Помнишь, как ловко она превратилась в тебя? От кого еще, по-твоему, могла быть эта записка, кроме них? Я был в затруднении и ничего не мог ответить. В любом случае... Продолжал Лин. «Я приладил механизм к табуретке и на всякий случай вывел нашего страуса из гаража. А ты принес букет?» «Да, я оставил его внизу». Мы спустились в мастерскую. «Лин, да ведь это же та самая табуретка, на которой сидела фея!» — воскликнул я. «Лин, да ведь это же та самая табуретка, на которой сидела фея!» — воскликнул я. «Разрази меня, Гром! О, ты прав! Как я сам ее не узнал!» «Значит, Лин, никаких сомнений, и нам остается ждать сигнал!» Мы вышли из дома, погода сильно испортилась, небо заволокло тучами и начал накрапывать дождь. «Лин, как же нам наблюдать за луной, если из-за туч ничего не видно?» Мм, да. Не знаю. Олс, будем ждать. Кстати, ты полил свои цветы? Быть может, что нам опять предстоит отправиться в путешествие? Об этом не беспокойся. Мои дела пошли в гору, и со вчерашнего дня у меня работает милая помощница Элис, дочь моей соседки. Я смело могу доверить ей заботу о цветах. Да? Тебе повезло. Мои дела не так хороши. Старушки со всех окрестностей, прознав, что для них я занимаюсь ремонтом бесплатно, тащат ко мне всякий хлам, чтобы я его починил. Лин, пусть они вяжут для тебя носки или варят варенье. Они это любят. Зачем мне столько носков? У меня только две ноги. Да и варенье я не очень люблю. От него только зубы болят. Ты бы мог обменять в лавке носки на чай или варенье на молоко. О, это, пожалуй, мысль. Надо будет написать объявление. В связи с тяжёлым материальным положением с сегодняшнего дня вынужден брать плату с пожилых там на скаме и вареньем.